Во время переезда он сильно страдал от качки, дамы тоже все время лежали. Однако Эмилия сразу ожила, как только их пакетбот прибыл в Ост-Энди, и она увидела перевозившие ее полк транспортные суда, которые вошли в гавань почти в одно время с прекрасной розой. Джосс, совсем обессиленный, отправился в гостиницу, а капитан Добин, проводив дам, занялся вызволением судна и из таможни коляски и багажа.